Глава 10. Эриан. Тео не торопился раскрывать карты. Сперва попросил воды, потом ещё долго вытирал шёлковым платком кровь, текущую из разбитого носа. Сидел на стуле в моём кабинете и озлобленно ворчал на человечку. А та в очередной раз удивила. Как бы мне ни хотелось соглашаться с Акзелом, она слишком хороша для Дайны. случай с тросвеном явне тому доказательство что бы дракон магей которого является сила разума пошёл на поводу неизменных желаний это немыслимо кто владелец девушки потерял я терпение я гордо заявил щегол из-за двери раздался приглушённый вздох я недовольно покачал головой припомнив с каким видом девушка отправилась обратно в кухню Полыхающие зеленью глаза, взгляд из-под лобья, направленный на распорядителя аукциона, поджатые губы и подрагивающие крылья тонкого носика. И не ушла ведь. Это она сейчас там стояла и подслушивала. Больше никому. Мстительная демоница. Мне не понравился настрой, с которым я подумал о ней. Мысленно отдёрнул себя и направился к двери, распахнул. Встретил там подкупающую искренностью растерянность на круглом личике. Однако Дайна быстро взяла себя в руки и заискивающей улыбкой пролепетала: "Можно мне позже поговорить с Тео?" Уголки моих губ почти дрогнули. Мне сложно представить, как именно девушка собралась с ним разговаривать. Удар трубой, затем кулаком в нос. Я сжал челюсти. Нужно будет предупредить Дайну, что в нашем мире никто не станет терпеть подобных действий от слабой женщины. Она может пострадать из-за своей непосредственности. Нет. Ступай в кухню. Ну почему нельзя? Начала она, но наткнулась на мой взгляд и замолчала. Вздохнула. Ладно. Плечи дайно опустились. Она обречённо пошла по коридору, изобразив покорность. Я же прикрыл дверь и обернулся. собрался продолжить начитать разговор, но зубы свело от желания стереть с лица Теоо самодовольство. Мне захотелось, чтобы он забыл эту эмоцию. Пусть бы он почувствовал страх, сожаление, а потом молил о пощаде. Встал на колени, начал жалобно выдавливать обещания больше никогда даже взглядом не встречаться с моей дайной. Лучше не надо. И я набрал побольше воздуха в лёгкие и неторопливо опустился на свой стул. Сначала дело. Предоставь подтверждение, что девушка принадлежит тебе, и ты вправе распоряжаться её жизнью. Щегол расхрабрился, положил руку на стол, закатал рукав, показывая несколько тонких мерцающих чернатых браслетов и натянул один из них. Из-за двери раздался приглушённый вскрик. Непослушная демоница снова подслушивает. Хорошо. Вот 1000 и дано. Достал я из ящика стола увесистый мешок. 10.000. Слух меня никогда не подводил. И сейчас я не ослышался. Наглец. Сила вырвалась сама, хлынула вперёд, обволакивая, но не проникая под кожу выскочки, вздумавшего играть с драконом. Но вопреки ожиданию, человечек не скорчился на полу в мёках. По правилам аукциона Покупатель должен расплатиться в момент заключения сделки. Голос его звучал ровно, на лице было выражение превосходства. Вы же, хан Ашенар, забрали лот силой. И я сузил глаза. Щигол расстегнул пуговицы рубашки, чтобы продемонстрировать набор амулетов, оберегающих сразу от всего. Речейшие экземпляры от физического и магического урона. продлевающей жизнь, позволяющей преодолевать даже уплотнённую завесу миров, и серебряный, защищающий от воздействия на разум и эмоции. Ясно, почему годёныш не извивался сейчас от боли у моих ног. Но как тогда человечка смогла его ударить? Поэтому, на подобный случай, всё в тех же правилах есть пункт, который начисляет проценты от назначной суммы. Ощущая себя победителем, продолжал он. Глаза Тео сверкали, рот кривился в усмешке. В противном случае лот возвращается в руки текущему владельцу, то есть ко мне. Я же задумчиво разглядывал побрякушки на его груди. Где он взял амулеты? Я не встречал за последнюю сотню лет ни одного из них. Из других миров, на верхнем и нижнем, не производят артефакты. А на земле вообще нет магии. Я специально сосредоточился на них, чтобы не поддаваться кипящему мне злости. А она разбудила зверя, расшевелила его настолько, что внутренний я уже готов был разинуть пасть и съесть выскочку целиком. Но подавлю свет. На удивление сильная защита не позволяет даже тронуть щегло когтем. Джос, будто прочитав мои мысли, подал голос. Я понимаю. Сумма огромна, поэтому предлагаю вернуть лот. В груди заклубилось тёмное пламя силы. Зверь зарычал, требуя разнести в щепки этот город вместе с наглым разпредателем аукциона. Но я не мог наказать Гадёныша, его защиту не одолеть. Какое же отвратительное это ощущение беспомощности. Впервые Акзель оказался прав. Вот его хитрость, сейчас не помешала бы Я поднялся, без слов двинулся к двери, за которой снова встретил девушку. Её взгляд забегал по украшенной вычерными гобеленами стене. Человечка до побеления прикусила губу и выдала: "Чая хотите?" Я молча пустил силу по полу. Она потекла стремительным ручьём, в мгновение ока добралась до комнаты Акзела и проскользнула под дверью. Добралась до кровати, коснулась ноги брата. Тот#!/внулся. Вы ведь не сердитесь, что я немножко подслушала? Испуганно зашептала человечка, явно не понимая, почему сосредоточенно смотрю на неё. Сила уже возвращалась. Теперь я смог не концентрироваться только на ней. Эриан, девушка вцепилась в мою руку, будто в попытке найти в ней опору. Когда вы запросили какое-то подтверждение, я на пару секунд ослепла. Тео мой она сглотнула, облизнула губы и в отчаянии выдохнула. Хозяин. Кивок в ответ, и человечка вздрогнула, отступила. Всего намек она поддалась растерянности, словно почувствовала пожирающую её изнутри боль, но быстро вернула боевой настрой. Глаза сверкнули, губы изогнулись в презрительной полуулыбке. Неужели снова броситься на Тео? Может, позволить и посмотреть, чтобы понять, как девчонка обходит силу защитных амулетов. Правда, стоило появиться в коридоре Акзело, как весь её пыл поугас. Дайно чуть не подпрыгнула на месте, забеспокоилась, заметалась, как зверёк в клетке при виде охотника. Хотела броситься в противоположную от него сторону, но там был тупик. Застыла на месте, сжавшись, уставилась в пол. Принесу вам чая. Хорошо? Голос её дрогнул, и человечка попыталась незаметно проскользнуть мимо брата. Тот повёл себя не менее странно. Едва поравнявшись, широко улыбнулся девушке, а затем полностью изменился в лице. Улыбка перетекла в жёсткий оскал. Жёлтые глаза полыхнули золотом. Злился. Чем же она ему насолила? Разбрат не смог сдержать эмоций. Не справился с ней сам, решил меня позвать на помощь. Охмыльнулся Акзель, но как-то натянуто, неестественно. Я пропустил его в кабинет. Брат обрадовался своему знакомому, воскликнул приветствие и пожал Тео руку, будто старому хорошему другу. А едва я поведал об увеличении цены в 10 раз, тот же согласился, что мы поступили бесчестно по отношению к распорядителю аукциона. Даже сам вызвалса принести недостающую часть. Что ж, мне не жалко даже 10.000 эдано. Маленькая демоница стоит того. Но пришло понимание, кому мы собрались отдать их. Однако я не вмешивался, слушал. Когда будет ещё что-нибудь столь же интересное, спросил Акзель, едва отдал последний увесистый мешок эдано. В ближайшее время ничего не планируется. Пока думаю, какую диковинку поискать, чтобы зашла на ура. Так, отлично, всё верно. Проверив сумму Тэовстал, Джос неодобрительно покачал головой брат. Ах да. Щегол закатал рукав, достал из кармана миниатюрный ножик из обсидиана и разрезал одну ленту. У меня свело зубы от осознания, что меня собрались обмануть. Не та. Голос стальным звоном разлился по кабинету. Я не поднялся только потому, что Акзель выставил в восстанавливающем жесте руку. Брат повёл головой, словно скорбившись. "Джосс, решил прикормить и Шлюшку, и Эдана?" в непонимании воскликнул он. "На тебя не похоже". В волнении только округлил тот глаза, впервые оказалса обладателем такой огромной суммы. Ложь. Некоторые амулеты на его груди стоили гораздо больше. Тот, что защищал от моей силы, практически бесценен. И ради проверки, подействует ли защита, если сбросить наглеца с высоты драконьего полёта, я готов был выпустить зверя и расправить крылья прямо здесь. Брат понял мой порыв, потому заградил с собой обзор на Тео. Вовремя Пойдём, провожу тебя. А заодно проверим на человечке, убралась ли привязка. Кстати, что-то на неё нацепил. Проверь зрение. Бросил я им в догонку и поднялся. Не смог усидеть. Сила рвалась наружу, готова была истязать, подчинять, разрушать. Я выглянул в окно, усмиряя пыл. Уже хотел отправиться за этим Тео и разнести в щепки здание аукциона. обрушить на щегло всю мощь сильнейшего хана рода Осшанар. Вот только мысль, что не поможет, стрелой пронзила грудь. Я сжёг кулаки и вдруг услышал звон. Бесхвостый павлин. Снова звон. Морской вскрик. Индюк недощипанный повязку он на меня нацепил. Ненавижу. Опять звон. Я тебе буду сниться в кошмарах, мразь. Я поспешил к другому окну, в котором увидел убегающего Тео и град тарелок летящих за ним. Снаряды попадали точно в цель: в ногу, в руку, в спину. И я растерянно моргнул. А как же защитные амулеты? Обстрел тарелками неожиданно прекратился. Спустя минуту в комнату вошёл Акзель и с непоколебимой уверенностью заявил: "У нас проблемы". 10.000 Немноговато ли? Повернулся я к брату, потеряв интерес к убегающему по аллее щеглу. Акзело хмыльнул, неторопливо сел на ближайший стол. Зевнув, он устало выдал: "Думаю, этот дом стоит в разы больше". "Причём здесь дом?" нахмурился я. "Настолько что самым наглым образом обманули. Нет никаких процентов в правилах аукциона, а девушка Снекоторых пор он развёл руками. Наши дайна. Захрустели сухожилия, настолько сильно ожёг кулаки. Затрещали ближайшие камни в стене. С потолка посыпалась крошка. Дом теперь принадлежит ей, продолжал брат, не обращая внимания на мою рвущуюся на волю силу. А девчонка во время ритуала всё ещё была собственностью Джосса. Какой хитрец, откажется от такой наживы. Дом Осшенар, величайший сокровищ Анрантара, построенный на золотых жилах, в подвалах которого несметное количество алтарей от жертвенного до сковывающего и призывающего, не лакомый ли кусочек. И единственное, что я не могу понять, как Трес этого не учёл. Мог выпустить из виду вот это невероятная коллекция защитных амулетов. Прорычал я, мысленно ломая ему шею. Дайте только снять их, убью. И не только амулетов. Газ. Девчонка говорила, что надышалась какой-то гадостью, которая туманила мозг и пробуждала её неизменн инстинкты. Возможно, с помощью его. Он и заставляет существ раскошелиться. Погоди. Ты сказал у нас проблемы. Значит, есть что-то ещё? Шантаж. Аксель бросил на стол разрезанный чёрный браслет. Уверен, у Джосса есть запасные удавки для рабыни. Это лишь первый взнос. Тео придёт сюда ещё не раз, будь уверен. Попытается выдавить нас или выцарапать дом. Единственный способ этого избежать убить Дайно прямо сейчас. Убить. Перед внутренним взором мелькнуло по-детски милое лицо, широко распахнутые глаза и как человечка доверчиво льнуло ко мне. Зверь дёрнулся, будто ощутил боль. Мы не станем убивать Дайно. Голос мой звучал спокойно, но ярость разливалась по венам, она выплескивалась в кабинет, и растекалась по полу. Дребезжало стекло. С покосившегося стола изотреснувших ножек ужелетели на пол письменные принадлежности, и лишь Акзель оставался спокоен. Я и сам не желаю этого делать, криво усмехнулся брат. Но возможно, у нас не останется выбора. Проблема не только в Джоссе. Говори. Ты и сам всё поймёшь. Хлопнул он себя по коленям и поднялся. А если я прав, то уже этой ночью поговорим завтра.